Аутоагрессия. Курса в психологии. Расстройство поведения у женщин. Желая навредить миру, наносят увечья самим себе. Сублимация гнева и фрустрации. Адам уже час сидел на видеоконференции «Бостон, Нью-Йорк, Париж». Две тысячи стариков находятся фактически в заключении, и один единственный инцидент — На экране то и дело появляется мозг Генри Треш, испещренный желтыми, голубыми и красными пятнами. Беньямин Лагер утверждает, что пациентка воткнула осколок в глаз, и на это он особо обращает внимание, даже не закричала от боли, продолжала полосовать лицо. В Париже началось лето. Адам только что получил сообщение от Матьё и решил, что сохранит его до самой смерти. «Тюмеманг, мне тебя очень не хватает. Никуда из Парижа он не уедет. Пусть его и похоронят в плодородной французской земле». Адам вернулся домой к вечеру. Внезапно просигналил телефон. Он вовсе не ждал звонка. «Доктор Миллер», — сказал Дэвид. Адам улыбнулся. «Шеф в хорошем настроении». «Удивительно. Последнее время он довольно часто на подъеме, несмотря на кучу неприятностей. Постригся, помолодел. Дорогая сорочка с крошечным логотипом на кармане». «Я слышал, вы взялись за работу?» Адам пожал плечами. «Проверяем антидепрессанты на мышах. На удачу, что называется, можно сказать вслепую». Но этическая комиссия пошла навстречу. Дело важное и, как они считают, срочное. Как они сформулировали, нетерпящее отлагательств. Ты, похоже, возвращаться не собираешься. Пока нет. Зря я тебя отпустил. Наконец-то ты по мне соскучился. Дэвид засмеялся. Вы, по крайней мере, что-то делаете. А у нас все замерло. Разве не странно? Нефтон спросил Адам: С этой больной лагера реж. Ну хорошо, еще двое. Зельцер Ньюман. Плюс Люие. И, конечно, Хоган. Пятеро. Из двух тысяч больше, чем можно предположить. Можно предположить? Кто мог предположить, если мы вообще об этом не думали? Или что ты хочешь сказать? Меньше. То есть, как меньше? Дэвид вытаращил глаза. Меньше, чем у мышей. Одна мышка в Бостоне — 1%, процент, а пятеро из двух тысяч — четверть процента. Дэвид задумался. Ноздри задергались, как будто он собирался чихнуть. Думаю, это еще не все, добавил Адам. Я по-прежнему считаю, что-то ждет своего часа. Мы бы заметили. «Послушай, Дэвид, есть люди с симпатией, не так ли? С четким моральным компасом. Проще говоря, хорошие люди. И хватает очень успешных, процветающих, но не особенно хороших. Шефы с их двойными золотыми парашютами. Думаешь, они хоть на секунду задумываются, как там дела у остальных сотрудников». Мужчины, пользующиеся тем, что женщины у них в служебной зависимости, думаешь, они считают, что поступают подло? Или вот, к примеру, война. Все социальные маски сорваны. Гораздо больше тех, кто при Гитлере вступил в нацистскую партию, чем тех, кто протестовал. В обществе полным-полно скрытых, великолепно приспособленных психопатов. Приспособленных, потому что они понимают социальные правила и стараются им следовать. Поколениями выработанная система внутренних запретов не дает им разгуляться. Если я сделаю то-то и то-то, меня может постичь то-то и то-то. Адам выдержал паузу, давая Дэвиду возможность переварить сказанное. И тут на тебе, Альцгеймер. Вся эта контрольная система — разваливается, как карточный домик. Все причинно-следственные связи обесценены и разрушены. И что? Тогда все больные поголовно должны бросаться на родных и знакомых, раз никаких запретов нет. Но это же не так. Не так. И знаешь почему? Потому что при Альцгеймере разрушается вся психика. В целом. Ты же видел их мозг. Мы с нашим «Рекогнайз» смогли восстановить психику, но частично. Самые тонкие механизмы, механизмы социальных связей и морали не восстанавливаются. То есть после препарата пациенты возвращаются к жизни, но, да, возвращаются, но с разрушенной системой социального контроля. Мы лечим болезнь, а не ее последствия. Это невозможно доказать. Допустим, эти люди и до Альцгеймера были склонны к разрушению. Во время болезни они не в состоянии с этим разобраться. И даже если возникает позыв к насилию, они про него тут же забывают. А вдруг Альцгеймер — это очередной мудрый ход эволюции? Альцгеймер — как мокрое одеяло для мозга. Болезнь не только уродует личность, но и утихомиривает, приглушает изначальную агрессию, про которую больной, вполне возможно, и сам знать не знал. А что делает наш препарат? Он восстанавливает функцию микроглии. А микроглия, очнувшись, тут же обнаруживает это отвратительное на ее вкус мокрое одеяло и рвет его на куски. «Да ладно». Мозг работает не так примитивно. «Подумай о гомосексуальности», — продолжил Адам. «Бог создал Адама и Еву, а не Адама и Стива, к примеру. Ген гомосексуальности должен бы давно исчезнуть, потому что эволюция — это в первую очередь забота о потомстве». Но оказалось, что такие отклонения идут на пользу сообществу. Селекция кино, родственный отбор. Направленный на сохранение признаков, благоприятствующих выживанию не только особи, но и группы. Дэвид молчал, но Адаму было ясно, что шеф внимательно его слушает. Что-то такое в них было и до того. Потому мы имеем дело с отдельными случаями. У Люие изменен цвет крючковидного пучка, проводящей системы мозга. Почему? Откуда что взялось? А вполне возможно, есть и другие показатели, которые мы просто-напросто не замечаем. Что-то с дофамином, с миндалевидным телом. Какие-то участки, регулирующие темперамент. И тут является дедушка Альцгеймер и стирает все, как ластиком. А мы оживляем мозг, а заодно и то, что оживлять бы не следовало. Те тайные страсти, на которые наложила вето болезнь. Дэвид несколько секунд смотрел ошарашенно. Потом внезапно захохотал. «Ну, у тебя и фантазия, Адам. Блестяще. Но у нас нет ничего, что подтверждало бы твою теорию». «Нет, так будет?» «Я найду». «Отлично. Сделай одолжение. Найди». Шутка, конечно, но мирная и вполне доброжелательная. Адам ожидал другого возмущение, требование отбросить глубокомысленные недоказуемые идеи и вернуться к работе. «Кстати, раз уж мы с тобой на связи», продолжил Дэвид, 25-го суд над Зельцером, заваруха будет ещё та. Они обожают выставлять этого несчастного в виде пугала. Вот, смотрите, к чему приводит и так далее. С тобой они тоже намерены поговорить». «Почему со мной?» «Ты поговори». Тебе же нравятся свет рампы? Если они спросят тебя, кто они? Я во Франции. Ты случайно не забыл? Вот французы и спросят. Им наплевать. Сомневаюсь. То есть ты хочешь предупредить меня, чтобы я держал рот на замке? Нет. То есть да. То есть нет. Но нас держи в курсе. Yes, босс. Дэвид некоторое время молчал. По глазам видно, что он внимательно всматривается в лицо Адама у себя на дисплее. «Ты, как мне кажется, не собираешься возвращаться». «Только в наручниках». Дэвид засмеялся. «Оставь свои фантазии при себе, Адам». «Пока, во всяком случае». «Спокойной ночи, Дэвид». «У нас два часа дня». Дэвид продолжая улыбаться, исчез. Экран сразу потемнел. Либо выключил ноутбук, либо закрыл крышку. Адам посмотрел на часы. Вот это да! Восемь вечера. Он даже не заметил, как прошло время. Сунул ноги в сандали и пошел к двери. Только сейчас сообразил, что проголодался. Проверил, не забыл ли бумажник. «Чудесный вечер! Можно купить панини». И посидеть на иранде соседнего кафе, любуясь парижской толпой.